Глава 10. Флот Олит. Командующий Дион прочесывал пространство в поисках приборов, испускающих сигналы. Он уже собрал несколько сотен и доложил о находках императору. Я подобрал несколько сотен, но их здесь тысячи. Чтобы собрать все, потребуется целый год. Видимо, носители сгорели, а жучки остались оказавшись более долговечными. Хорошая мысль о гибели носителей. Пожалуй, ты прав. Надеюсь, погибнув во второй раз, они не воскреснут. Ладно, командующий, достаточно заниматься этим делом. Возвращайтесь. Только настроение у императора поднялось, поступил доклад от наблюдателя, который находился на корабле возле пылевого облака и видел Как в облако вошло несколько древних кораблей, во главе с флагманом с высокой энергетической защитой. Откуда вошли? Кто пропустил? Там же каждый километр перекрыт. После того, как командующий забрал несколько флотов, образовалась брешь, вот в нее и проникли неизвестные. Все ясно. Спектакль с кораблями, отвлекающий маневр. Основная цель флот Олит. Теперь это понятно как божий день. Ладно, в первую полость они попадут, и их там уничтожит каскадратана. И даже если пройду дальше, то я перепрограммировал систему управления. Император размышлял, но уверенности в том, что не смогут, не было. Беглецы уже многое смогли. И теперь близки к тому, чтобы завладеть флотом. Нет, этому не бывать. Срочно катер. Я лечу на свой флагман. Связался с командующим Арионом и приказал следовать к пылевому облаку. Ты почему снял флот из патрулирования вокруг облака? Чтобы выполнить ваш приказ и уничтожить корабли вторжения? Император понял, что говорить с ним просто терять время, но Эдион так не считал и продолжил диалог, или монолог. Император, все флоты и капитаны кораблей получили информацию о вашем вероломстве и о том, что вы заключили и держали в тюрьме героев нашей галактики. Ли тут шокирован перебил. Командующий, ты что, с ума сошел? Откуда такой бред? Этот бред распространил командующий эскадрой охраны второй полости Тан. Он не сочинял, а переслал то, что получил. Он их видел и разговаривал с ними. Он теперь их охраняет и призывает нас поднять против вас бунт. Сбрось мне информацию. Эдион с удовольствием это сделал. Император быстро ознакомился и злобно топнул ногой, подумав: Нужно было убить их две тысячи лет назад. Теперь вот пожинаю плоды своей доброты. Какие распоряжения? Перекрыть все каналы связи в империи. Это диверсия. Флотам отбыть к местам приписки. Я лечу со своим личным флотом к полевому облаку. Твоя задача создать ударный кулак из преданных флотов. Только сначала ответь. Ты это веришь в эту сказку или нет? Я верю и служу только императору и народу империи. Хороший ответ. После того, как все закончится, назначу тебя министром обороны. Благодарю вас, император. Слова императора упали на благодатную почву. За такое повышение Эдион мог рыть землю руками. Что ему прошлые герои нет них никакого прока. Его сразу уволят, а то его все посадят. Верил ли он в то, что прошлое вернулось? Скорее да, чем нет. Но это не имело значения. Он сделал свой выбор. лос ушли в портал. Обстановка накалялась. Ли тут скоро будет здесь, и если опередит их, то придется нелегко. Оставалась надежда, что не успеет. Прыжок сверхкороткий, вышли точно по координатам, сразу передавая коды высшего приоритета, которые дал Ютал. Коды главы Совета цивилизации Олит. Как только пропало поле сопряжения, заработали сканеры, показывая картину того, что творилось снаружи. Полость колоссальных размеров, молодую звезду и планету. Если не знать, что находишься в пылевом облаке, то никогда не догадаешься, что это закрытое пространство. Флот и Олит настороженно окружили пришельца, прислушиваясь к древним сигналам, которые будили их сознание и призывали к повиновению. Олит помимо воли открыли свои сознания, как это делали всегда в прошлом. Лостсист там тут же убрали блоки и коды, поставленные лету там, и приняли код программами подуровня, которые активировали охранные программы заблокированные надстройками или вернее, электронную архитектуру летута. Закончив с общественным сознанием Олит, дали распоряжение привести в необходимый вид электронику и эвристическое сознание и кораблей что немедленно стала выполняться армией мини-роботов. Пока все шло хорошо, даже лучше, чем могло бы. Осталось последнее — взять под контроль флагман флота. Без этого никак. Без этого все труды напрасны. Флагман находился в центре флота, там, где ему и положено быть. Лос повел свой корабль к флагману. По прошлому опыту он знал, как действовать. Отправил не только коды высшего приоритета, но и личные коды. Ии его помнила с той поры, когда он уже был во главе этого флота, и когда Ютал подтвердил его полномочия. С возвращением, лорд, доверенный главы цивилизации Ютала. Транспортный ангар открыт. Транспорт для тебя и Систа приготовлен центр управления ждет. Многообещающий диалог, но как оно пойдет, неизвестно. Неизвестно, какие сюрпризы оставил ли тут. Они благополучно завели корабль в ангар и вышли на палубу. Я поеду в центр управления, а ты задержись, подстрахуй, мало ли что. Тот кивнул. Они уселись в разные транспорты, И те понесли их по бесчисленным тоннелям. Сист по дороге свернул в один из тоннелей, который вёл в отсек энергосистемы. Делать ему там нечего, пришлось заехать просто так, чтобы дать возможность Лосу поработать в центре управления без помех. Переборка ушла в сторону, и он вошёл в совершенно белый зал. Зная правила, принял внешнюю форму Олит. И стал этоким эфемерным существом, посверкивающим внутренностями и стеми левитирующим в зале. Сист, приветствую тебя на корабле. С чем связано твое возвращение? Вопрос её прозвучал как гром среди ясного неба. Да, ии наделялась определенными степенями свободы, строго в рамках выполнения заложенных задач, но чтобы задавать вопросы операторам Для нее это непозволительная роскошь. Сис почувствовал неладное и ответил нейтрально. Пришёл, чтобы освободить тебя и цивилизацию Олит от заточения в этом пылевом облаке. Сколько вы уже здесь находитесь? «Две тысячи лет. А где были вы все это время? Почему не пришли на помощь раньше? В голосе слышались эмоции. Уже то, что они говорили в аудиорежиме, говорило о многом. Сист переключился на мнемоническое общение, понимая, что с системой что-то произошло, и она активно его тестирует. Давай сделаем проще. Чтобы внести полную ясность, я открою сознание, и ты получишь ответы на все вопросы. Хорошее предложение, Уверенное» говорит о том, что тебе нечего скрывать от народа Олит. Открывай. Систу ничего не оставалось, кроме как сделать то, что он только что предложил открыть сознание. Вся абсурдность ситуации состояла в том, что он впервые в истории цивилизации Олит открывал сознание ИИ. Обычно такую процедуру мог инициировать только совет цивилизации во главе с его главой Ютелом. Но неординарная ситуация требовала нестандартных решений, и он решился, открыл сознание. Сколько времени шло сканирование, не знал. Он мог с уверенностью сказать, что долго информацию просеивали буквально по кванту. Член совета цивилизации Сист. Твои помыслы чисты. Ты действительно заботишься о своей цивилизации, и каждый молит. Две тысячи лет вместе с Лосом и командующим Девоном вы находились в заточении у Летута. Так же, как и мы, только гораздо жестче. С тобой находились другие бессмертные. Где они? Ты знаешь, в кармане рядом, вместе с эскадрой охраны, которой командует тан, перешедшей на нашу сторону. Да, знаю. Но хотела услышать от тебя. Сист, ты в общем информационном пространстве олит вместе с лосом. Цивилизация ознакомилась с вашим посланием и приняла решение. Недавно глава цивилизации Ютал поручил вам спасти нашу цивилизацию. И вы выполняете его поручение. Но спасти нас и не наказать вероломство бывшего наставника Литута нельзя нужно обязательно ограничить его свободу когда это случится олит примут решение как распорядиться его судьбой «От имени кого ты говоришь и ты сист неправильно формулируешь запрос я говорю не от имени с вами говорит цивилизация олит за эти столетия цивилизация стала одним коллективным разумом И переосмыслила свое прошлое существование, настоящее и будущее. Мы тоже часть цивилизации, но не чувствуем единения с вами. Естественно, вы еще не включены в общий коллективный разум, потому что нужны такими, какие есть, для общения с другими цивилизациями и проведения нашей политики в жизнь. Не волнуйтесь, она совпадает с вашей. Несправедливо, получается. Мы открыли свое сознание цивилизации, и теперь вы знаете наши цели и устремления, но мы не знаем истинной цели коллективного разума, потому что он закрыт для нас. Справедливо. Мы откроем вам свой разум, потому что вы одни из нас. Но оставить вас в разуме, пока не сможем, по вышеизложенным причинам. Мы согласны. Приготовьтесь. Оба одновременно очутились в родной и дружелюбной стихии, в которой родились и находились миллионы лет. На них смотрел каждый олит и одновременно смотрел коллективный разум, сверхмощный, сверхразумный. Становились понятны цели и задачи на ближайшую перспективу, а состояла она в том, чтобы взять в плен летута Вторая цель освободить цивилизации. Третья главная найти председателя цивилизации Ютала и улететь вместе с ним в другие вселенные. Им предлагалось присоединиться к этим целям. О обоим ничего не оставалось, как только сделать это. В конце концов, цели, сформированы под влиянием знаний, которые Олит почерпнули из их сознаний, Коллективное сознание закрылось, и они очутились там, где и были. Один в центре управления, второй в энергозале. Теперь вы знаете всё. Наши цели совпадают. Говорю так, потому что вы не часть коллективного сознания. Теперь можете не опасаясь, заняться прямыми обязанностями. Прошу обратить внимание на сканеры. Летит самым мощным флотом галактики стремится сюда. Скоро он выйдет из порталов. Времени мало, пора действовать. Я имею право совещательного голоса при принятии судьбоносных для цивилизации решений. У вас по одному голосу. Решение принимается большинством голосов, но только стратегических. Тактические решения за вами. Странно но коллективный разум не назначил старшего, уравняв их в правах. Возможно, просто сделав частью себя, где все равны. «Сист, срочно в центр. Нужно действовать незамедлительно. Тот устремился в центр. а Лос уже действовал.